Тигрлин ощутила это стремительное движение одного единственного тонкого щупальца, метнувшегося сквозь приоткрывшуюся брешь. Если Хедин ошибся, то им тогда не надо будет ни о чем беспокоиться. Их ждет нескончаемое пребывание в утробе монстра, вызванного из небытия Ракотом восставшим. Щупальца пробила хрустальные сферы Хьорварда, и все, даже спаситель, замерли, возрившись в небеса. Темный росчерк устремился вниз, ему наперерез кинулись уцелевшие ангелы, лишь для того, чтобы исчезнуть, не оставив даже пыли, стоило черноте коснуться края их белых перьев. И тогда спаситель закричал. Закричал, сорвался с места, бросившись прямо на кольцо своих врагов Руки его взнеслись над головой Скрестившись, возник пылающий знак Перечеркнутая стрела, направленная вверх Спаситель ответил, но не молниями, не громами Не огнем и не обрушением земной тверди Нет, совсем не так Все его враги в один миг увидели разное, но в основе своей одно — сияющий, благостный, умиротворяющий Спаситель, исполнитель самых сокровенных желаний, утешитель в любой горести. Каждый видел воплощение своего заветного, воскрешение погибших родных и друзей, родителей и детей. Всех. Ирма Нарви, шла по шумной богатой ярмарке между нарядной веселой женщиной и могучим широкоплечим мужчиной, на плечах которого сидел мальчишка лет пяти. «А я выше, Ирма, а я выше!» — дразнился он. «Тихо, Берт, так не полагается разговаривать с сестрой», — укорила его женщина, их мать. «А вон комедианты!» — перебил отец. «Идемте смотреть». «Приди ко мне». «Ирма Нарви, и это станет твоим». Сильвия Нагваль стояла на одном колене в главном зале Красного Арка. Дед при полном параде, в торжественной мантии и с роскошной командорской цепью на груди глядел на нее, слегка усмехаясь, ласково и с любовью. Рядом с ним стояли ее родители, обнявшись. Мама, кажется, плакала. А рядом тоже на одном колене стоял седой воин в черной, как ночь, броне. И Сильвия услыхала. «Согласна ли ты, Сильвия Нагваль, взять в мужья Хагина, Тана Хеденсея, и быть с ним в горе и в радости, в болезни и в здравии, в бою и в мире, пока смерть не разлучит вас?» «Да!» — выпалила она. «Да, да, да!» «Приди ко мне, Сильвия Нагваль, и это станет твоим!» Сигрлин поднимала хрустальный бокал с игристым вином. Закаты Джибулистана прекрасны, и ей никогда не надоедало смотреть на них, особенно вместе с ним. Его руки легли ей на талию, и она откинулась, с удовольствием опираясь спиной о его грудь. «Полетим?» Его губы слегка коснулись ее уха, Пальцы поправили выпавший локон. «Полетим!» — шепнула она в ответ. «Приди ко мне, прекрасная Сигарлин, и это станет твоим». Они шатались. Кто-то падал, кто-то пытался идти, кто-то ползти. Кто-то прижимал ладони к ушам, кто-то утирал слезы. Улитка Тханчана качнула было глазами на стеблях. Земля рядом со Спасителем дрогнула, но не более. На нас его магия не действует, но и наша на него тоже. Отто Локко устало опустилась рядом, стоически завернулась в мягкие серые крылья. Ангелы Спасителя погибали во множестве. Черная нить падала с небес сперва очень-очень быстро, затем все медленнее, словно осторожно отыскивая путь. Смерть и ничто. Белоперая Умис тоже опустилась рядом. Вот что такое эта чернота. Не учи ученую. С -с -с. Буркнула огромная улитка. Что ж, это был славный поход. По крайней мере, сестры, мы пойдем в бою, а не от странных обрядов, не добычи охотников со древними. Воинство Хедина и Ракота обернулось беспомощной толпой, но и мертвые больше не наступали. Валились, словно куклы, словно спасителевой магии на них уже не хватало. «Прости меня, сестра, если чем-то обидела». Матушка-сова осторожно коснулась изрядно потрепанного в бою панциря хенчаны. «И ты прости меня, Светлая!» Они застыли втроем, три древние богини давно забытых племен, стоя вместе и глядя, как умирает мир. Гном Арбас ничего не понимал. На него словно вылили ушат ледяной воды — после того, как он как следует перебрал отборнейшего мельинского гномояда. Голова была пустой, холодной до болезненности, мир четкий до отвращения. Вокруг царил полный бардак, так и хотелось ему сказать. Его товарищи, подмастерья, кто шатаясь, кто на коленях, кто ползком, пытались приблизиться к спасителю. Многие рыдали. Испытанные бойцы, с которыми вместе он прошел бесчетные битвы, рыдали, ползали на коленях. Мир поистине сошел с ума. Как он вообще тут оказался? Ну да, они бились во владения Харла и дракона, а потом... А потом... Но это было неважно. На него надвигался враг. Враг который сумел как-то зачаровать, обвести вокруг пальца его друзей и соратников, учеников великого Аэтероса, и он, Арбас, честный гном, не мог с этим смириться. Пусть все кругом рушится, я не упаду на колени и не зарыдаю. В его руках оказался огнеброс, тщательно заряженный на оба ствола. Арбаз сделал то единственное, что мог сделать. Он вскинул огнеброс, аккуратно прицелился и дважды нажал спуск. Со всегдашней быстрой неторопливостью мастера, когда каждое движение отполировано, доведено до совершенства. Он и не знал, что в его арсенале есть такие заряды. Спасителя ударило в голову и в грудь, залила чем-то алым, очень похожим на кровь. Он вдруг скорчился, судорожно вскидывая руки к лицу, словно его и впрямь чем-то обожгло. Над ним вдруг появились два громадных призрака, орел с драконом, рухнули на него, опутывая собой, впиваясь в его плоть. Магия исчезла, как сдутая ветром. Но прежде чем ученики Аетероса успели подняться, прежде чем кто-то вообще понял, что происходит, черная щупальца рванулась с небес быстрее атакующей кобры. Оно впилось в спасителя, охватило его, оплело, раздуваясь, однако он не исчез. Лишь ужасный крик, исторгнутый у него из груди, заставил треснуть небесный свод. Что-то лопнуло, что-то разорвалось, то ли в подземельях, то ли в межреальности. Земля под ногами у Арбаза ощутимо наклонилась. Не задрожала, не потрескалась, а именно наклонилась, словно кто-то ухватил за край весь Хьорвард, рывком вздернув его. Из прежней, холодной, какой-то убийственной четкостью Арбаз понял — что последний день все-таки пришел. Хедин знал, что время настало. Дорога почти открыта. Его план впервые сработал так, как должно. Ну, почти. Оставалось только одно — выпустить все собранное на волю. Чары, последние, что он заготовил для этого, ожили, устремились, вспыхивая и угасая вперед. А темные ангелы вдруг бросили попытки пробить защиту вокруг Ракота и остальных, кинувшись в погоню за заклятиями, принявшими вид огненных крылатых драконов, драконов времени. С них все началось, и ими все кончится. Темные клинки достали одно из пламенных созданий. Второе. Чары не умели уклоняться и уворачиваться. Однако прежде, чем горячее отчаяние успела затопить познавшего тьму, сияющая сфера, защищающая островок, вдруг замерцала, исчезая. Хедину показалось, что он слышит легкий печальный вздох Фиделиса. Нет, она не исчезла. Она вдруг расширилась, настигая слуг спасителя, и темные крылья вспыхнули не в силах выдержать ярость, слепящего света. На перерез последнему из ангелов, что гнался за багрово-огненным драконом, тоже последним, с островка рванулась белая искра. Мелькнулись снежно-белые перья. А дата Гилера точно знала, когда придет ее час. И знала, что он не может не прийти именно так в стремительном полете над бездной, в атаке на коварного врага с пылающими молниями, что срывались с пальцев. Она не боялась. Высокий восторг изгнал страх смерти. Слепящие рощерки грозовых разрядов хлестнули по лицу ангела, и тот дрогнул, но еще пытался достать несущееся впереди него заклятие своим мечом. Гелера врезалась ему прямо в глаз. В последнее мгновение крылья ее тоже обернулись огнем. Огнем стала и ее кровь. Это было прекрасно. И когда сознание ее уже гасло, она знала, что победила. Темный ангел взорвался изнутри, распадаясь серыми вихрями. Его меч, кувыркаясь, полетел было вниз — Но там, вокруг него, тотчас начало формироваться что-то еще более грозное, еще более могущественное, обретая форму уже не ангела, но жуткого существа, у которого мрачный клинок сделался одним из клыков в распахнутой пасти. Левиафан рванулся вверх. Айвли быстро оглянулась вокруг. Каким-то чудом костерок все еще горел, и возле него застыли без чувств Рокот и Райна. Император упал на одно колено, смертельно бледный, из под белой латной перчатки карминовой струйкой сбегала кровь. Никого не осталось, кроме нее. Крылатая Адата Гиллера пожертвовала собой, но этого оказалось недостаточно. Она тихонько вздохнула. Клинок был готов. И оставалось надеяться, что чары оружейников Альвланда кое-чего стоят даже тут. Левиафан поднимался. Айвли поискала Хедина взглядом. Конечно, не увидела, но знала, что он рядом. И что она нужна ему тоже. Хоть немного, но задержать чудовище. Она застыла на самом краю островка. Оглянулась. Прощай, император людей. Если уцелеешь, расскажи потом тем, кто захочет слушать историю оружейницы Айвли. Разрывая рот криком, сжав обеими руками клинок, она кинулась с края островка прямо в распахнутую пасть Левиафана. Она успела почувствовать боль, но в следующий миг в действие вступили чары. Император видел, как меж частокола зубов мелькнула багровая вспышка, словно пламя раскаленного горна. Чудовищная башка Левиафана мотнулась из стороны в сторону. Он дернулся, содрогаясь, и потерял драгоценные мгновения. Последний из запущенных, познавшим тьму заклятий, вырвалась на волю. Спаситель застыл, оплетенный черным щупальцем неназываемого. Несмотря на это, он не исчезал, лишь сделался бледным, полупрозрачным, словно привидение. И из него извергался поток освобожденных душ, душ, обернувшихся огненными стрелами, душ, понявших свое изначальное предназначение». Они неслись сквозь треснувшие небеса небесах Йорварда, пробивали их на вылет, но это уже не имело никакого значения. Достигнув обетованного, души воспламеняли уже раскрывшиеся по слову Сигрлин «царство мертвых», делясь своим огнем и порывом. Их становилось все больше — и каждая стрела несла в себе крошечную частицу божественности, которая, по совести говоря, и есть готовность спасти мир, отдав самого себя. Хедин точно знал, что сейчас творится с ними, с выпущенными на волю душами. Они неслись, и каждая была одновременно той личностью, что при жизни, и им самим. Неназываемый тянул и тянул все вокруг в себя, и раньше сам Хедин почел бы это за страшную угрозу. Теперь же ему предстояло, аккуратно поворачивая сущее вокруг себя, да-да, как в бытность истинным магом, использовать тягу неназываемого для придания стрелам душам еще большей силы. Это было, словно жонглировать сразу миллиардом миллиардов крошечных шариков. А потом огненные стрелы достигли цели. Они ударили в стену надвигавшегося зеленого кристалла, и он не смог остановить их. Они погружались в его глубину, ведомые неистребимой жаждой жизни. Их было великое множество. Они устремлялись во все стороны. Они дробили смарагдовый лед дальних, и от него начал откалываться кусок за куском. Из толщи кристалла показались замершие, застывшие миры, еще не успевшие утратить облик, не успевшие упорядочиться дальше. Хедин ощущал, как огненные души, проносясь над ними и сквозь них, отдают часть своего пламени, и как миры оживают — Как загораются солнца и как вновь вспыхивают звезды. Зеленый лед рушился. С каждой огненной стрелой мчалась частица его, Хедина. Это оказалось так просто. Божественность можно было разделить, раздробить, распылить, и она помчится выполнять данный приказ. Что будет дальше, уже не важно. Его друзья отдали все, что могли. И Хедину приходилось признать, что отдали они куда больше, чем он был согласен принять. Он видел, как погибла Гилера, как Айвли кинулась в пасть Левиафана, и это жгло хуже любого пламени. Они обе любили тебя, Хедин, и они умерли. Теперь оставалось вырваться отсюда и покончить со Спасителем. Это будет самый лучший памятник им обеим». Он чувствовал близкое присутствие неназываемого. Тяга становилась все заметнее, все сильнее. Вот она подхватила и потащила вверх островок, где оставались Император и Ракот с Райной. Фиделис исчез. Но где эта загадочная сущность теперь, и можно ли ей помочь, кто знает. В этот миг бездна раскрылась перед ним и вновь закрылась. Рядом, совсем рядом с ним, спаситель, утративший телесность, боролся как мог с оплетающим его черным щупальцем. Хедин помнил, когда-то именно такими отростками неназываемый охотился за живыми душами, чтобы превратить их потом в своих слуг, козлоногих. Однако даже черные путы абсолютной пустоты Поглощавший и обращавший в себя все, не могли справиться со Спасителем. Казалось, что он вообще неуязвим. Созданный людскими верой и надеждой, он сделался сильнее материального, а не называемый был все-таки материей, хоть и совершенно чуждой. Рядом с Хеденом упали Ракот и Райна. Воительница внешне ничуть не изменилась, а вот Ракот. Он больше не был сотканным из клубящейся тьмы существом. Нет, названный брат снова тот черноволосый и голубоглазый варвар, любимое обличье восставшего, когда он отправлялся странствовать по мирам, устав от идеальности обетованного. Рядом с ними воин в кованой броне с вычеканенным на керасе василиском, коронованным змеем, и в белой латной перчатке, теперь окрасившейся кровью. Хедин, если и удивился увиденному, то лишь мельком. Щупальца неназываемого Борола Спасителя и никак не могло обороть. Поток огненных душ из его утробы продолжал изливаться, зеленый кристалл пронзала и крошило, но все-таки этого было мало, слишком мало. Сигрлин оказалась рядом, спокойная, умиротворенная, словно и не кипела вокруг поистине последняя битва. «Давай вместе», — предложила она. Познавший тьму отшатнулся, вздрогнул. «Нет! Тысячу раз нет!» «Что я стану делать в спасенном мире без тебя?» — слегка улыбнулась чародейка. Призрачный Спаситель и щупальца неназываемого продолжали борьбу, и мир вокруг них уже не выдерживал. Как при сильнейшем землетрясении возникали трещины, они стремительно расширялись, словно кто-то безумный тыкал наобум мечом в плоть Хьорварда или же хлестал ее кнутом. Твердь болезненно содрогалась. Босовитый гул, от которого закладывало уши, то и дело прерывался оглушительным громом, прокатывавшимся от горизонта до горизонта, когда новая трещина уродовала лицо Хьорварда. Спаситель бросил свои мертвые куклы. Подмастерья Хедина получили передышку, но и вызванный на подмогу неназываемый, кажется, сообразил — что тут может отыскаться и иная добыча. Там, где сплелись в борьбе спаситель и неназываемый, возникла серая воронка. Она стремительно расширялась, поднималась вверх, а земля под ногами уже ходила ходуном. С небес навстречу раскрывающейся пасти ринулись две летучие фигуры, не ангелы, без крыльев. Воронка жадно качнулась им навстречу. Те попытались уклониться, едва не рухнув на поверхность. Губитель, возрождающая. Давным-давно, минувшие времена, Северных Йорвард и он сам, Хедин, странствовавший там в обличии Рагнвальда. Они сдерживали Спасителя, как могли и сколько могли. А теперь им оставалось только умереть со всем остальным в сущим, если он... Един не сделает сейчас последнего шага. Рука Сигрлин в его ладони. Она всегда все понимала, даже лучше, чем он сам. «Зачем мне мир без тебя?» «Мир просто должен быть с нами или без нас». «Тогда пошли?» Просто сказала она. Спаситель вновь принялся втягивать в себя силу, и на сей раз куда мощнее, чем раньше. Бешено крутящаяся воронка опала, но все иное так и неслось в раскрывающуюся бездну. Закручивался невиданных размеров шторм, подхватывавший живых и мертвых, камни и прах, выдиравший с корнями заросли. Пробивая облака, над головами возник исполинский край небесной сферы. С Хьорвардом вот-вот должен был столкнуться иной мир, притянутый спасителем из межреальности. Сигрлин улыбалась. Несмотря ни на что, она улыбалась. «Ну же, что я должна сделать?» «Великий предел! Стань им! Слейся с ним! Раздели смерть и жизнь, а потом вновь объедини!» Рустальная стена чужого небосвода медленно опускалась, словно этот мир отчаянно цеплялся за оставшиеся в межреальности корни. Шторм грохотал, твердь трескалась, точно переспевший плод. Воинство Хедена пока цеплялось за нее, но еще немного и их всех оторвет от земли и бросит в Исполинскую воронку. Воронку. Которая должна поглотить вселенную Настал поистине последний час Великий предел Стать им, шагнуть через него Спасителю некуда будет деться Рассечь его Проложить этот самый предел прямо сквозь него Обратной дороги не будет, да она и не нужна И это же должно ограничить аппетиты неназываемого Он измысливал этот план долго, очень долго. Участь Бога решать нерешаемые задачи, задачи, для которых доказано отсутствие решения. И как была решена квадратура круга при помощи особой кривой, квадратисы, а не только лишь с одними циркулем и линейкой, как пытались сделать иные математики древности точно так же предстояло найти решение и познавшему тьму. Сейчас он видел, что имеющегося не хватит. Почитать все холодно и точно нет возможности. Познавший тьму оставлял место для ошибки, как и резервировал необходимое для ее преодоления. Резервы — это он сам. И Сигрлин. В глазах ее он прочел поистине стальную решимость — Она все поняла и приняла. Отговаривать ее бессмысленно, как и пытаться спасти. Ей не нужен мир без него. Но требовалось еще кое-что. Самая малая малость, последняя соломинка, малый член в великом уравнении победы, и Хедин проговорил это вслух. Немного хаоса нам не помешает. Поднял руку и попытался потянуть его к себе. Хаос есть всегда, просто его ничтожно мало. Настолько мало, что только побывав за гранью реальности и пройдя по золотому лучу, понимаешь, что он — обратная сторона сущего, необходим для баланса. Его, наверное, и впрямь можно собрать. Однако на призыв познавшего тьму хаос ответил внезапно, яростно и ярко. Он был совсем рядом, скованный чем-то даже более сильным, чем пресловутые барьеры Творца».